раймонд «Мне нужны вольеры», категорично заявила Ангелина, когда мы с ней встретились на следующий день. Вернее, на следующий вечер. День мы оба посвятили работе. Встретились во дворце вечером. «Что тебе надо?» – недоверчиво переспросил я. «Вольеры? Ну, зачем?» «Кроликов буду разводить». «Степных! Их шерсть дороже шелка, а плащи из нее, как золотые монеты!» «Дожили!» «Да, — проворчала я недовольно. «Моя жена — торговка шерстью, ведьма с вольерами, кому сказать, примут за шутку!» «А ты не говори никому, не надо!» — хмыкнула Ангелина. Не порть нервы ни себе, ни окружающим. Разве сложно помочь жене? Или князям неприлично кроликов разводить?» «Да при тут? Сложно или нет?» Раздосадованно передернул я плечами. «Я смысла не понимаю. У тебя денег нет? Скажи, я дам сколько надо. Смысл в этих кроликах?» Я буду занята делом и не стану выдумывать себе занятия. Ты же знаешь, у меня богатая фантазия. С намеком на угрозу ухмыльнулась Ангелина. Я вспомнил, как квакал и с трудом подавил дрожь. Что скажут в обществе? Буркнул я. А тебе не плевать? Ты темный князь. У меня предок Один из богов не пофиг ли, кто что будет болтать. У меня на языке крутились сплошь грубости, но я проглотил их все. Будут тебе валлеры. Я передернул плечами, понимая, что выхода у меня нет. Загружу Лайана, он сделает. отлично, расплылась в улыбке Ангелина. И я против воли залюбовался ею и если вдруг у тебя появятся другие ненужные животные отправляй их сразу в поместье я найду им применение да кстати ты не знаешь аранты могут скрещиваться с лартами что что ты так смотришь я ж не знаю ваших местных правил вдруг из смесков этих двух животных может выйти Что-то толковое. Торговка. Мысленно застонал я. Моя жена торговка. Боги, на ком я женился? Никто никогда не скрещивал эту живность. Проворчал я. И тебе не советую. Последствия могут быть непредсказуемыми. Ангелина только плечами пожала и соблазнительно потянулась намекая, что время для разговоров закончилось. И я, без на всех дери, считал так же. Пора, пора было отдохнуть от праведных трудов в объятиях законной супруги.